Глава одиннадцатая. У них товар. Они пришли с самого утра. Матушка, ее красномордый брательник и еще несколько крепких парней. Парни встали у входа, а ближайшие родственники подошли к самой постели. «Слушай сюда, мальчишка!» — Без приветствия начал Куакали хозяин. «Не смей звать на помощь свою обезьяну, иначе твои же братья наломают ему бока. Это дело семейное, и говорить мы будем внутри семьи, понял?» «Братья?» Удивился я, на всякий случай кивая, я ведь действительно понял. Видимо, братья — это молодежь из рода Желтой Рыбы, из которой происходит треклятый дядюшка, и я по материнской линии. Куакали вытолкнул вперед мать, по традиции закутанную в кучу пёстрых тряпок. Женщина автоматически скуксила жалостливую мордашку и завела. «Сыночек, скоро, как соберем урожай, к нам снова приедет достославный мочатый Тануака. Он снова посватывает за тебя свою красавицу-дочь. Ты уж на этот раз ему не отказывай. Иначе нам всем будет очень плохо. Так и дядюшка твой говорит. Ну а почему же не жениться? Женить бы это так приятно. Будут праздники, и угощения. Будешь ласкаться с женой по ночам. Наделайте мне внуков». «Так это все ради внуков?» Не удержался я. «Да, идиот, ради них, конечно», — съязвил Куакалия. «Это ради того, чтобы ты жил! И жил во дворце недоносок!» Я задумался. Наконец, все непонятности в моем местном прошлом ликвидировались. Мамаша давно ко мне не заходила, а в прошлых ее посещения я еще толком не понимал языка. И до сего дня не знал, чего же от меня родня хочет. А теперь знаю. Знаю также, что случилось со мной в тронном зале. Насачи Тануака предлагал породниться, а я, прислушавшись к желаниям тела, сказал «нет». И это почему-то очень сильно не понравилось хозяину и матери. Причем, кажется, только им. — Долго сопеть будешь? — рявкнул Куакали. — Мне нужно, чтобы ты дал гарантии, что снова не ляпнешь глупость. Это будет последнее предложение Тануаки. Больше шанса не будет. Я в волнении молчал. — Но... Наверное, я тогда совершил ошибку. Корона, она ведь быстро в голову прорастает, даже такая липовая, как моя. И начинаешь невольно верить в свою всесильность и непогрешимость в поступках. Дядюшка, я, пожалуй, скажу да. Но если ты перестанешь называть моего телохранителя обезьяной, хорошее предложение. И, пожалуйста, убери от дверей братьев, а то я попрошу черного хвоста привести стражу. Хвост отсюда меня прекрасно услышит. Мне показалось, что хозяина хватит Кондрат. Он стал раз в два краснее обычного. Никогда еще Куакали не был так близок к тому, чтобы прибить мерзкого племянника. Но я уже видел, как нужен ему. Видел и слегка потерял берега. «Буду ждать твоего ответа, владыка», — процедил Куакали и вышел из спальни. «Ну зачем ты так, сыночек?» — матушка вновь ударилась в слезы и засеменила вслед за братом. Я выдохнул. А теперь надо хорошенько подумать. Я сел в постели и запустил левую пятерню в волосы. Что мне делать, жениться или отказываться? И почему тело в прошлый раз хотело сказать «нет»? Что это, очередная глупость-недоноска?» Или он что-то знал? Мысли путались. Зачем женитьбу нужна дяде с матерью, понятно. Они во дворце сидят на птичьих правах. Только потому, что они мои родственники. Кругом коварные цари не желающие делиться кормушкой, а главное, родной брат бывшего владыки и более дальняя родня. Они и есть дом, дом, который правит читланами. И дому тут никакие выскочки не нужны. Только родство со мной помогает им. Но я дебил, ненадежная защита. Калека, болван. Еще своей же едой поперхнусь и коньки отброшу. Поэтому надо меня женить. Наследника завести. Тогда можно будет уже при нем во дворце оставаться. Так даже лучше. С крохой твори, что хочешь. С этой стороны и мне жениться выгодно. Будь у меня сын, толстяк махичеката не сможет больше претендовать на корону. Значит, не надо ему меня убивать. А вот сейчас от последней недодуманной мысли мне захотелось жениться сегодня же, но в этом деле все таки торопиться не надо почему я должен жениться именно на дочери насача ведь куакале мне никакого выбора не дает ему нужна поддержка извне не из дворца насач видимо авторитет но зачем это мне загнут они менять в четыре руки буду им прислуживать и второй дядюшка явно отойдет от дел исчезнет равновесие Я вдруг понял, что сейчас нахожусь в очень нестабильной, но уравновешенной системе. Как будто стоишь на доске, которая покоится на чурбаке, а тот еще на чурбаке. Если не дергаться, то вроде держит. Но чуть попой вильнешь – все посыплется. Соглашаясь на предложение Куакали – посыплется. Откажусь. Мне в кошмарах будет сниться жирный дядя Клавдий с пузырьком яда. Может найти свой вариант жены. Вот здесь, в крыле, например. «Только вот просто невесту не найти. Любая девушка относится к какому-то роду. Беря ее в жены, непременно берешь груз обязательств. Я знал, что уже второе поколение шла затаенная вражда между родами каменного жука и треххвостой звезды. Выберешь один род, расторишься с другим. А что с остальными? Какие сложности скрывают они? Я слишком мало знаю, чтобы принять самостоятельное решение. И не знаю, кому довериться». Может, жениться на Дикой Горянке или на Соловушке? Она, я уже знал, сама родом не из крыла, попала во дворец из дальнего селения на Востоке. Мысли о наложнице наполнили меня теплотой. Мой маленький островок любви и покоя в этом вариве жестокости, глупости и интриг. Поздравляю с новым уровнем погружения в отхожую яму, господин император. А между тем в крыле началась страда. Урожай кукурузы созрел, пора собирать. «И без меня тут никуда», — так прямо и заявил медработник, пока служанки обрежали меня в парадную униформу. «Я, как посредник между хранителем чатландского народа и самим народом, обязан благословить все поля, дабы урожай был хорошим, а главное — чистым». «Чистота имелась в виду мистическая, священная». И начались хождения. «Я в окружении жреца и помощников, челяди дворцовой, родни, бродил по крылу и его окрестностям освещал поля». Мы чего-то там окуривали, чем-то там прыскали, возносили молитвы. Еще во дворце я честно признался медработнику, что подзабыл некоторые нюансы обряда. Неудивительно, ведь в прошлом году все делал твой отец, — хмыкнул жрец. Блин, я что-то вяло пробубнил про то, что смотрел, но невнимательно. Мой соседник покивал, хитро щуря глаз, и пообещал, что проведет меня от начала до конца, волноваться не надо. И провел. Шептал мне, что делать, что говорить. Я исполнял. Зато крыло за это время изучил неплохо. Поля располагались хаотично. Четлане стремились использовать каждый пригодный для засева клочок земли. У нас, конечно, все было не так печально, как в горах у отсколи, но похоже. При этом во многих местах, особенно в восточной части крыла, нам попадались огромные поля, заросшие сорняками и кустами. А почему такие поля большие не незасеянные, не удержался я от вопроса. Медработник даже остановился, удивленно на меня глядя. Истащились поля. Раньше лет за пять их плодородная сила восстанавливалась, теперь и десяти мало. Крыло уже больше ста лет тут стоит. Я понял, что вопрос был чересчур очевидный, и его я задал зря. Жрец и так на меня давно косится. Потому заткнулся и продолжил работу. А попутно выуживал из памяти школьные знания про земледелие. Что-то там двуполье, трехполье. Люди корчевали леса, жгли их, и на этой целине пахали поля. А потом, да, поля истощались, и надо было на новое место идти. А если нет новых мест, тогда часть земли оставляли под паром, ничего не сажали, чтобы земля восстановилась. Наверное, и у Читлана такая схема. Идти некуда, вокруг горы. Тем же вечером, несмотря на усталость, я потащил хвоста на крышу. Тренироваться. Все-таки из-за войны и беспробудной наркомании было пропущено столько дней. Мы размахивали дубьем до изнеможения, и я уже испытывал приятное чувство крепости мышц. Даже не сравнить с тем, что было месяц назад. Жир утекал, тело твердело. А главное, выросла выносливость. Именно с этой приятной мыслью я вырубился и продрых мертвым сном, а утром стал с мыслью новой. А чего это я не прогрессорствую? Ребята живут в саже и парше. Им же помочь надо. Вон все попаданцы как один пулеметы изобретают, заводы строят, а я... «Конечно, я не инженер, но уж чему-то я могу научить этих сирых». «Да уже научил? Я вон фильтр для воды обустроил, карманы соловушку шить научил. Наверняка в моей голове есть и другие полезные вещи. Надо только подумать, какие». Десять минут вспоминал состав пороха, пока наконец не одернул сам себя. «Миша, ну какой порох? Что за клише?» Но и потом мои мыслительные процессы кружились вокруг военной сферы. «Лук!» — обрадовался я. «У них нет лука!» ходят со своими копьеметалками, не дальности, не массовости. Недолго думая, вскочил, оделся, облегчился, умылся и потащил черного хвоста на улицу. «Знаешь какого-нибудь мастера по оружию?» Хвост знал, и мы сразу пошли. Я даже забыл про все эти короны, накидки, а поймать меня за руку никто не успел. Оружейник был из рода волосатого человека. Как же иначе? Ведь и сам хвост оттуда. Крепкий старик сидел во дворе под навесом, Вокруг развешаны палки, сучья, в корзинах сложены крупные камни, а весь пол усыпан каменными осколками. Мастер сидел на коленях у большой плиты, о которую тер изделие, подливая воду и подсыпая песок. Дед мне сразу понравился, потому что не стал кланяться, размахивать руками, он даже занятия своего не прервал, только поздоровался. Я начал расписывать ему супероружие, рисовал пальцем на песке, предвкушая. «А старик возьми да скажи». «Знаю я такое. У нас луками рыбу в реке бьют. Ну или птицу. Слабое оружие. Я ж сел. А если большой лук сделать из очень прочного дерева, а?» «Плати, сделаю», — равнодушно пожал плечами мастер. «Материал подходящий у меня уже есть». Довольно я вытащил из кармана какую-то резную финтифлюшку из полудрагоценного камня, их тут ценили. Протянул деду и велел сделать луков три штуки, но непременно большие. И несколько стрел». А сам побежал во дворец. Нужно было подготовить испытания для супероружия. Весь взмыленный ворвался на ратный двор. «Славные воины!» — воскликнул. «Надо построить загон крепкий и поймать в лесу какого-нибудь крупного зверя». Стражи опустили оружие и посмотрели на меня, ну, очень странно. По случаю тут оказался и сам Глыба. Он поклонился мне в своем стиле, почти не сгибаясь, и сказал за всех. «Мои воины не охотники, владыка». И не строители. Я понял. Понял, что на мои планы мне моей маленькой шкатулки с побрякушками не хватит. А значит, надо идти на большой разговор к дяде. Не к красномордому и обидчивому, а к тому, у которого ничего из рук брать нельзя. Ни еду, ни питье. «Черный хвост. Найди Наку. Дальше я пойду с ним, а ты сможешь потренироваться здесь». Найти горца оказалось нелегко. За четыре неполных дня он пугающе быстро освоился на новом месте. Поскольку я работы его не загружал, мясо, облазил все закоулки дворца, быстро выучил, что можно делать, а что нельзя, обзавелся знакомствами, особенно на кухне, не гнушался выполнять чужую работу. Потому и найти его удавалось не всегда. Нака, оказывается, знал, где сейчас находится мой дядя Махичиката и охотно вызвался запроводить». Я на ходу выполнял укрепляющую дыхательную гимнастику, потому что намеревался нанести удар в самое сердце глиняному толстяку.